При этом я все еще продолжала улавливать мысли Гореша и могла с ним общаться. «Они тебя убьют, если я буду рядом», — произнес он. «Ненависть, агрессия, страх, паника. Они тебя растерзают. Их слишком много, не справиться, не убежать». «Лети», — сказала ему. «Я все поняла». Хотя я ничего не поняла, но с его слов выходило, что Гореши вызывали у Вивер на агрессию вплоть до потери разума и чтобы они не причинили мне вред, ему нужно меня оставить. «И будь осторожен», — добавила ему вслед. «Я вернусь, как только расскажу остальным», — долетело до меня его прощание. Хотя Гориш со мной не прощался, мы не могли этого сделать, потому что существовали как одно неразрывное целое. Но не здесь, не в Нерлинге. Я же повернулась и стала с тревогой смотреть на подлетавшую к острову стаю. Виверна было около дюжины но я не сомневалась в том, что они явились по мою душу. Каким-то непостижимым образом разыскивали меня среди этих островов и парящих осколков скал. Да и вообще, как они узнали, что у нас сегодня призыв, и мы отправимся именно сюда, на архипелаг Гварна? Но они все же были здесь, и, скорее всего, их прилетело значительно больше, чем дюжина. Подозреваю, часть отправилась отвлекать всадников, тогда как эти приближались к моему острову с самыми... Я понятия не имела, какие у них были намерения. Но они все же имелись. Половина стаи приземлилась рядом со мной, остальные принялись кружить в воздухе. Возможно, охраняли или приглядывали, чтобы я никуда не делась, и нам бы никто не помешал. На это я попятилась, посматривая на чёрный зев пещеры неподалеку. Трещину в скале я приметила уже давно, но убегать и прятаться в ней все таки не стала. Решила, что выковыривающая меня из лаза стая «Виверн» Не совсем то, чем бы мне хотелось заниматься в ближайшее время. Поэтому вскинула руки, чувствуя, как к ладоням приливает магия. Я была готова дорого попросить за свою жизнь. Только вот убивать меня виверны не собирались. Одна из них, приземлившись, бесстрашно направилась в мою сторону. Хотя вокруг моих ладоней уже начали образовываться вполне различимые магические вихри. Внезапно я поняла, что это и есть». Та самая Виверна, которую несколько дней назад я выпустила из зверинца. Подтверждение, словно толчок извне. Да, именно она. И еще ее зовут Дэви. Виверна подошла ближе. Теперь нас разделяла не больше двух метров. Она наклонила длинную змеиную голову и уставилась мне в глаза. В этот момент подарок Кайдена, остававшийся безмолвным во время контакта с Горишем, обжёг мое запястье, словно предупреждая. И уже в следующую секунду я почувствовала, как что-то извне давит на мой разум, пытаясь в него вломиться. Нет же, установить со мной контакт. При этом Дэви меня торопит, заявляя, что у нас слишком мало времени. Скоро прибудут всадники на драконах. И если я хочу, чтобы все обошлось без кровопролития, то мне стоит... Они хотят поговорить. Вернее, их хозяин. Их мастер желает со мной пообщаться. Но он далеко а они рядом, так что если я позволю, и я позволила. Понимала, что мне надо выяснить, что они от меня хотят, иначе Виверны продолжат преследовать меня повсюду. Вполне могут снова заявиться на Эллирен, и тогда кровопролитие не избежать. Они пришли за тобой. Раздался во голове мужской голос. Чтобы забрать тебя домой. Доверься мне, Эйвери, и улетай вместе с ними. Но мой дом здесь, — возразила ему. И я никуда не полечу. Вы не должны меня больше преследовать, подвергая опасности своих виверны всадников на драконах. Оставьте меня уже в покое. Твой дом рядом со мной, потому что я твой отец. Лети с ними. Тот голос мужчины прервался. Наверное, потому что я изумилась настолько, что потеряла контакт. Виверна смотрела прямиком мне в глаза. Кажется, мастер, назвавшийся моим отцом. Снова пытался перекинуть мысленный мостик между нашими сознаниями. Но у него ничего не вышло, потому что нам помешали внешние факторы, которые быстро приближались. Внезапно я ощутила беспокойство, охватившее стаю, а потом поняла, что всадники уже неподалёку. «Улетайте», — приказала им, — «но без меня. Я останусь здесь, в Нерлинге. И вот еще передай своему мастеру, чтобы он прекратил меня преследовать». Я никуда не полечу, пока не разберусь, кто я такая на самом деле. Потому что я ему не поверила. Слишком уж много было доказательств того, что я принадлежала к туманному пределу. И Кхимер совершенно не вписывался в мою картину мира. Виверна уставилась на меня, словно размышляла. Уж не похитить ли им меня силой. Вот так, накинуться всей стаей, не побоявшись моей магии, схватить в когти и улететь. Судя по всему, размышляла даже не она, а ее мастер. Но в этот самый момент мне на ум пришли слова магистра Дальмайера. Этим утром он заявил, что драконы когда-то были в одной связке с человеком, и человек у них считался за главного. верно, это подвид драконов, так что?» Я смело уставилась Дэви в глаза, пытаясь убедить не только ее, но и саму себя, что здесь все решаю именно я. «Я им не дамся». Несмотря на то, что этого хотел или требовал от Виверн хозяин. Тот, кто назвался моим отцом, потому что у меня тоже имелось право голоса. Неожиданно Виверны сорвались, поднялись в воздух и улетели гамоня, словно стая гигантских чаек. То ли я убедила их оставить меня в покое, или же они получили приказ от своего мастера, я понятия не имела. Теряясь в догадках, смотрела им вслед. Кажется, они ввязались в бой со всадниками. Нет же, не стали сопротивляться. Вместо этого принялись улепётывать, что есть моча. А им вслед неслись драконы. Но Вивернам все таки удалось уйти. Расстояние между ними и преследователями увеличивалось. И этому было вполне логичное объяснение. Все же Виверны летели налегке, в отличие от драконов. Вскоре они скрылись за очередным островом. Как Виверны, так и всадники а я чувствую себя совершенно опустошённой. Сперва села на землю, а потом легла. Но улеглась удобно, чтобы видеть происходящее в небе. Увидела. К моему острову стремительно приближался черный дракон. Как только он приземлился ко мне, сразу же кинулся Кайден. Подбежал, схватил за плечи, встряхнул, что-то у меня спросил. Но я не ответил. Смотрела во все глаза на его встревоженное лицо. Тогда Кайден сжал меня в своих объятиях, после чего впился мне в губы жадным, требовательным поцелуем. Пришла в себя я довольно быстро. Правда, на несколько секунд все же отпустила контроль, позволив Кайдену меня целовать. Затем даже попробовала ему отвечать. Подумала, раз уж сегодня я летала с острова на остров с помощью невидимого паруса. Пыталась призвать дракона, разговаривала через Виверну с кем-то, утверждавшим, что он мой отец. Да, раз сегодня день полнейшего сумасшествия, так почему бы мне совсем немного не поцеловать Кайдена Ритчера в ответ? Я была рада его видеть. Он все таки обо мне вспомнил и прилетел, да и целоваться с ним оказалось одно удовольствие. Оно наполняло мое тело самыми приятными ощущениями, и мне казалось, будто я могла взлететь даже без гореша за своей спиной. К тому же в этом поцелуе было не только наслаждение, но еще и что-то правильное, естественное. Хотя нет, неестественное. Ко мне внезапно вернулся разум, и я подумала, с чего бы это Кайден Ричард целует меня без позволения? Собравшись с мыслями, я его оттолкнула. «Если хочешь, можешь залепить мне по щечинам, довольным голосом произнес он. «Да, я поцеловал тебя без спроса, Эйвери Такер. воспользовавшись твоим непонятным состоянием. Но у тебя был такой вид». Я решил, что мой поцелуй быстрее приведет тебя в чувство И не ошибся, промелькнула в голове. Конечно же, никаких пощучин раздавать я не собиралась, потому что во всем была еще и моя вина. В том, что я, поддавшись слабости, принялась ему отвечать. Хотя я ее особо не ощущала, эту самую вину. Разве можно чувствовать себя виноватой, если это оказалось так приятно? Когда он поцеловал меня, а я поцеловала его в ответ. Я видела Виверн. Вновь собравшись с мыслями, сказала Кайдену. Он кивнул, затем заявил, что с их стороны это было больше похоже на разведывательную вылазку. Нет, никто не пострадал. Все отделались лишь легким испугом. А виверны даже не сорвали призыв. Если только совсем немного. «Как ты, Эвери?» — встревоженным голосом спросил он. «Выглядишь довольно бледный». Хотела ему сказать, что со мной все в порядке, но не стало потому что заметила, как кружит возле летающих камней, на одном из которых она меня оставила, Кассандра Ирис. Выискивала бедолагу Эйвери Такер. наверное, размышляя, уж не сорвалась ли я и не отправилась прямиком на родину своим ходом. Я решила не портить ей радость поисков. Стояла и смотрела. Думала о том, испытывает ли Кэсси угрызение совести или же, наоборот, радуется, из-за того, что меня нигде нет и она может надеяться, что я пропала из их жизни с Кайденом Ритчером навсегда. Я этого не знала, но тут Кайден взял и испортил мне веселье. Помахал Кэсси, подзывая. Она все таки нас заметила, и уже скоро ее драконица приземлилась неподалеку. Кэсси спрыгнула на землю, а Арди потянулась к Зигурту. Но тот не проявил к ней никакого интереса. Отвернулся и даже фыркнул, словно его нисколько не интересовали ее нежности. Зато Кэсси выглядела виноватой. Жалобно смотрела на Кайдена, отводя от меня глаза. Но тот не был в курсе, что она бросила меня на камни в сотни метров отсюда. Но прежде чем Кэсси во всем покаялась, подозреваю, она решила, что именно Кайден меня обнаружил и перенес на безопасный остров. Я быстро произнесла. «Спасибо тебе, Кэсси. Этот остров — настоящее чудо». Я наблюдала отсюда за молодняком, а потом пыталась призвать своего дракона но как только увидела Виверн, то сразу же спряталась волн в той пещере и указала на лаз, в котором как раз не пряталась. Сделала это потому, что мне тоже не были нужны ни лишние расспросы, ни вызванные ими проблемы. Попробую еще объясни, как именно я попала на этот остров. Кайден, кивнув, подтвердил, что место Кэсси выбрала отличное, но другого он от нее и не ожидал. Кэсси вытаращила на меня глаза и раскрыла рот, но ничего не сказала. «Но как?» — спросила у меня позже. «Потому что Кайден заявил, что отвезёт меня в Академию сам. Для этого ему нужно забрать второе седло, так что пусть Кэсси предупредит свою драконицу». Он отправился за этим седлом, а мы остались наедине. «Ты что, забыла, что сама меня здесь высадила?» — любезно поинтересовалась я. «Я высадила тебя совсем в другом месте», — возразила она. «Как ты здесь очутилась?» В ответ я лишь усмехнулась. «Можешь рассказать об этом декану». «О, да, Кэсси, поделись с ним своими наблюдениями. Но заодно не забудь добавить, что ты собиралась меня убить». «Но я не собиралась тебя убивать». «Разве? А со стороны все выглядело именно так. Кстати, политическая ситуация Нирлинга сейчас такова, что за странные и непродуманные действия студенты суши могут с легкостью лишиться гражданства и отбыть домой». Например, если они бросят первокурсницу на обломки скалы, не довезя ее до нормального острова, понадеявшись, что она сорвется. Как ты считаешь, Кэсси? Может, мне все же стоит рассказать обо всем нашему декану? Ты ведь соскучилась по своему дому на суше. Я облифовала, но она все равно отшатнулась. Тут вернулся Кайда, но за ним притопал и Зигурд. Потянулся ко мне, затем зажмурился от удовольствия, когда я принялась почёсывать ему шейку. Тесси с жалобным видом смотрела то на меня, то на дракона Кайдена. Меня не оставляло ощущения, что подобной вольности Зигурд позволял только мне. На этом мы и расстались. Я с огромным облегчением уселась в седло на спине у Зигурта, а потом, когда он взлетел, Кайден сообщил, что нам придется немного задержаться. Ему нужно собрать свое крыло, после чего закончить со осмотром островов. Убедиться, что нигде не затаились виверны. Но я вовсе не была против, как раз наоборот. Летать с ним оказалось одно удовольствие, и это удовольствие все длилось и длилось, пока я неожиданно не задремала, прислонив голову к его плечу. Кайден меня обнял, наверное, чтобы мне было удобнее. И в этом его жести тоже было нечто совершенно естественное.